Глава тринадцатая. Артур. Я сдержал слово. Забрав Лену, в тот раз ушел и не приходил больше к ним, не виделся с ней. Приезжал к ее дому, смотрел в окно в надежде, что увижу, но нет. Меня ломало. Все это гребанное время ломало. Хотелось ее увидеть. Прижаться к ней, зарыться в ее волосы, вдохнуть запах. Я стал как долбанный наркоман, только моим наркотиком была она. У меня были ее фото, которые я сохранил с Инстаграма. Был даже номер телефона, но я так и не решился написать. Она меня послала. Все. Я думал, что все. Хотел надеяться и, черт возьми, старался. Пытался выбросить из головы воспоминания о том, как она стискивала мои пальцы. Как обнимала меня, прижимая руки к моей спине, как текла от моих ласк. Просыпался в холодном поту и чувствовал ее запах, который давно выветрился, но я его ощущал. Первые недели было спокойно, я просто выбросил ее из головы, забыл, надолго ли, не знаю. Осознание того, что я храню то, что не должен, пришло, когда на телефоне было уже более двадцати ее фотографий. Вот она утром с чашкой кофе, вот в обед на работе, там с подругами, с начальником, вечером в кафе. Одна. Я подсел на нее, приезжал к ее работе, смотрел, как она выходит из здания, как идет по тротуару, выходил из машины и шел за ней, провожал до дома, следил, чтобы дошла без приключений, не понимал, какого хрена Леша за ней не приходит, знал же, что он дома, неужели нет времени, чтобы прийти за женой? Мудак! Заметил, что Леша, мой друг, меня все больше раздражает и бесит. Черт! Он! «Меня нервирует!» Когда Игорь с Леной пригласили на Новый год, даже не задумался. Согласился сразу. Она просила ее оставить, я оставил. «Праздник не считается!»